Обыскав каждый куст в окрестностях, наткнулись на злополучный капкан. Находка ничего не прояснила, а только прибавила беспокойства. Поднеся к капкану свечу, Мелбери увидела обрывки знакомой материи. Сомнения не было, юбка его дочери побывала в зубах чудовища. Хинтокцы углубились в лес, и попавшийся навстречу дровосек из Далбора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 Мэлбери, не подозревая о появлении Фитцперса, связал сообщение дровосека с криком в лесу, слышенным соседями. Дело запутывалось. Свирепый образ капкана ещё нагнал страху, и компания, оглашая лес криками и маяча фонарями, поспешила в сторону Шертона, а оставив позади положенное число миль, вышла наконец на Большак.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 «А то еще не ровен час во сне ходить стало!» Тайно окутывавшее исчезновение Грейс все не прояснялось, и вся компания Мелбери устремилась по улицам Шертона. На пороге одного из домов увидели они мистера Перкомба, парикмахера, разлучившего в свое время Марти Саут с ее косой. Мелбери тотчас обратился к нему с расспросами. «Ба, кого я вижу?» Вас кликнул, не спеша с ответом парикмахер. Весь малый Хинтак к нам пожаловал. Помнится, я был у вас в последний раз 3 года назад зимой. Так я чуть не сгинул тогда в вашем лесу. И как это вы живёте в такой глухомане? Большой Хинтак и то уже дыра-дырой, совы одни, да летучие мыши. У вас и с ума спятит недолго. Добрался я до дому поздно ночью, так только дня через 3 оправитовался. У вас, мистер Мелбери, машина толстая. Я бы на вашем месте давно ушёл на покой. Поселились бы у нас в Шертоне. Надо ведь когда-нибудь и на мир Божий поглядеть. Наконец этот поток красноречия иссяк. И Мелбери услышал, что Перкемп стал бы искать Грейс в гостинице Earl of Uxbridge, самой фешенебельной в Шертоне, которую с открытием железной дороги перестроили в современный отель.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 Я хотел бы повидать эту даму. Слуга пошёл наверх, и после некоторого промедления на лестнице появилась Грейс. Держалася она так, точно век здесь жила, хотя лицо было виноватое и даже испуганное. Грейс, как имя? начал было отец, но осёкся. А я думал, ты пошла в огород нарвать петрушки. А я и правда пошла за петрушкой. А потом ты только не беспокойся, отец. Всё уже хорошо. Торопясь и запинаясь от волнения, прошептала Грейс: "Я здесь не одна. Со мной Эдрит. Всё вышло случайно". "Эдрит? Случайно? А как он сюда попал? Я думал, он живёт в 200 милях отсюда". "Да, правильно, в 200. Но он купил очень хорошую практику.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 Тем временем на пороге уже толпились хинтакцы в своих затропезных платьях, вытягивая от любопытства шеи. Так ты, значит, не пойдёшь с нами домой? Думаю. Думаю, что нет, ответила Грейс краснея. Хинтакцы чувствовали себя неловко в этом красивом гостиничном холле. На поиски Грейс они отправились тотчас, как вернулись со своих деланок. Кто в кожаном фартуке кто в перепачканном смолой балахоне, а кто и вовсе без пиджака. Неслыханное дело. Хинтакцы всегда приезжали в Шертон в своих лучших сюртуках и шляпах. Кридел, увешанный крючьями и мотками верёвок, с лицом, на котором ясно читалось предчувствие беды, достойно завершал живописную картину. Что же, соседушки? Обратился ко всей братии Мелбери,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 До дому то добрых 7 миль топать, да ещё на ночь глядя, да на своих двоих. Не ходо было бы промочить глотку для поддержания сил перед обратной дорогой? У меня всё во рту пересохло. Что скажете, братцы? Все единодушно согласились, что глотку и впрямь промочить не дурно, и отправились на крайнюю, глухую и тёмную улочку, единственным освещением которой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 говорили на ту же тему. Будь она моя дочь, я бы показал ей, как самовольничать. Это называется пойти в огород за петрушкой, гонять людей ночью в Шертон. Сама-то не бойсь спить до полудня, а нам вставать ещё до света. говорил в сердцах один из спасателей, который не был подёнщиком у Мелбери и мог позволить себе некоторую вольность суждений. Это ты уж слишком круто берёшь.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 Кридл думал с грустью о своём бывшем хозяине. Муж и жена, заметил благоразумно фермер Баутри. Одна сатана. Их делить сам в дураках останешься. Я тут знавал одну пару. Хотя чего греха таить, все здесь свои. Мои это дядькой с тёткой. Помню, чего только у них в ход не шло: и кочерга, и сковородка, и щипцы. Ну, думаешь, убьют друг друга? Ей-богу убьют. Глядь, а они уже сидят редком. Чисто голубок с голубкой. Да еще петь начнут. А уж петь были оба гораздо. Так чисто выводят, так голосисто. Особливо на высоких нотах. — А я недавно какую чудную историю слышал, — заговорил опять первый. От одной жены ушел муж. — Вернулся через двадцать четыре года.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 «Теперь женщины шибко ученые стали», — заметил Щепенник. «Их не обманешь, как в прежние времена бывало». «Они и прежде лишку умны были», — вздохнул Джон Абджон. «Нашему брату с ним не тягаться. Помню, ухаживал я за своей старухой. Не поверите, до чего ловка была и хитра. Знала, как показать себя с лучшей стороны. Заметили, небось, что старуха моя с одной стороны глянь хоть куда». а с другой ни то, ни сё. — Я, например, не заметил? — вежливо отозвался Щепинник. — Ну ладно, пусть, — продолжал Абджун, не смущаясь. — У них всегда так. С одного боку красавица, с другого чёрт знает что. Так чего, чего только моя старуха не выдумывала, чтобы держать меня с одной стороны? Куда бы мы ни шли, в гору ли, под гору ли, против ветра или по ветру,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 Ты и сам все узнаешь. Так уж человеку на роду написано. И чем раньше, тем лучше. — А миссис Фитспирс не хуже твоей старухи обвела доктора вокруг пальца, — заметил щепенник. — Он совсем ручной стал. Только надолго ли его хватит? Я как-то вечером обношу сад колючей проволокой, и вдруг вижу, они идут. Мне и то стало жаль беднягу, так она его мучила.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 Тропа вела мимо церкви, и проходя возле кладбища, наши путники, занятые пересудами, заметили одинокую девичью фигуру, недвижно стоявшую у калитки. "Это, кажется, Мартисаут", бросил мимоходом щепенник. "Похоже, что она", откликнулся Абджон. "Кого ещё об эту пору встретишь в лицу в одиночестве?" Хинтак с Гурьбой прошествовали мимо и тут же забыли о Марти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 Тонкая, обтянутая узким платьем фигурка высилась, озарённая лунным светом над могилой Джайлса. Ничто женское почти не улавливалось в этом строгом облике, с которого ночной час стёр печать бедности и физического труда. Она казалась святой, без сожаления отрёкшейся от своей земной сущности во имя более высокого назначения человека. любви ко всему живому под солнцем. Теперь ты мой, прошептала Марти. Только мой, потому что она всё-таки забыла тебя, хотя ты и отдал ради неё жизнь. Но я никогда, никогда тебя не забуду. Я ложусь спать, ты неотступно в моих мыслях. Пробуждаюсь, и моя первая мысль о тебе. Сажаю ли я молодые деревца,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 Конец книги. Читал Максим Карабицын.